Глава вторая. Первым порывом было взять телефон и выкинуть из окна. Я прекрасно знал, кто именно мог мне дозвониться, несмотря на отсутствие сети, и никакого желания общаться с этим абонентом у меня не возникало. Я ж не сумасшедший. С другой стороны, шанс того, что это все-таки не она тоже был. Да и вредить через телефон Садаку вроде бы не должна. Максимум кукушкой на полставки поработать сообщив, сколько мне жить осталось. Пусть говорит, мне не жалко. Алло, сказал я, держа трубку на максимальном отдалении от уха. Я бы вообще включил громкую связь и высунул телефон куда-нибудь за окно машины. Но не хотелось делиться лишней информацией с Алиной Анатольевной. В том случае, если звонит не Садако, а какой-нибудь доктор или хухлик. Я ж не знал точно, на что они способны. «Три дня», — прошипело из трубки. И в следующий миг прямо из динамика выстрелило что-то темное, обвилось вокруг моей шеи и начало ее сжимать. «Что это?» — воскликнула женщина, тут же вдавив тормоз в пол, и попыталась оттянуть от меня телефон. Машина вильнула и остановилась посреди дороги, после чего началось очень странное соревнование по перетягиванию телефона, в котором с каждым рывком моя шея сжималась все сильнее и сильнее. Поняв, что так мне точно не помочь, Алина Анатольевна... Переключилась на сжимающие мою шею волосы. А это были именно они. Но изящные женские ручки просто прошли насквозь. Кислорода стало не хватать. Я тоже тщетно пытался схватиться за удавку из волос, но пальцы трогали лишь шею. И когда в глазах уже начало темнеть, в дело вступил мой призрак на контракте. Она взмахнула рукой и одним движением обрезала торчащие из экрана волосы острыми ногтями. А Алина Анатольевна, не растерявшись, тут же открыла окно и выкинула телефон прочь. «Что это было?» — воскликнула женщина, глядя на меня округлившимися от страха глазами. «Призрак!» — неуверенно ответил я, тяжело дыша. «Или существо. Честно говоря, сам не до конца понимаю. Но больше оно не появится. Думаю, это было просто предупреждение». «Предупреждение?» «Или напоминание?» — поправился я. Черт знает что в голове у Садаку. Может, расстроилась, что я несколько дней пропадал в подземелье, где не было средств связи и меня нельзя было кошмарить звонками. «Не волнуйтесь, лично вам ничего не грозит». Алина Анатольевна нахмурилась. «Это, конечно, хорошо, но чем это грозит тебе?» «Смертью, конечно, но не в самое ближайшее время». Я выглянул в окно и вскрикнул. «Телефон!» Из экрана розового мобильника вылезли волосы, превратившие его в некое подобие осьминога, который неуверенными рывками полз к нам. Едва увидев это чудо, женщина ударила по газам, и мы сорвались с места, вжавшись в спинке кресел. Обернувшись, я увидел, как телефон все еще пытается ползти за нами, но за спорткаром ей было явно не угнаться. «Да что это такое?» Чуть сорвавшимся голосом повторила вопрос Алина Анатольевна, когда скорость превысила 100 км в час, и телефон остался далеко позади. «Я никогда не слышала ни о чем подобном. К тому же телефон защищен от призраков рунами, и никто не смог бы в него пробраться. Думаю, это все таки существо». «Обычные руны против них не действуют», — устало сказал я. «Точно с классификацией я не знаком, но нужно будет спросить у учителя. Но, скорее всего, оно относится к первому классу опасности. В целом же речь идет о девушке, живущей в колодце и питающейся жизненными силами людей. По какой-то причине ей захотелось есть именно меня, растянув это удовольствие на неделю. И теперь она периодически напоминает о себе, чтобы я не расслаблялся. Зато есть польза от того, что вы позволили моему призраку ехать с нами». Похоже, она неплохо справляется с нападениями существа, чего я, кстати, никак не ожидал. Обычный призрак не должен с такой легкостью отбивать нападения Садаку, даже если это только ее волосы. Видимо, девушка чем-то отличается от обычных призраков. Не зря же за нее так бился таинственный доктор. Пока я размышлял, женщина пришла в себя после неожиданного нападения. Медленно выдохнув, она схватилась за голову и проговорила словно мантру. «На золотом практически нет опасных существ. Это и отличает наш остров от остального мира. Безопасность. Всюду защитные руны, церковь проводит облавы, медиумы». Она покосилась на меня. «Тоже усиленно учащают города от всякой пакости. Даже на Серебряном нельзя просто так выйти вечером на улицу, не боясь нарваться на какую-нибудь тварь. А у нас можно. То, что ты говоришь, звучит как бред». «Ну, фиг знает». Нападение на особняки, блуждающие призраки и полтергейсты, домовые, ходячие трупы, бахтаки и прочие существа во главе с Садако. И это не считая порталов из измерения демонов. Как же тогда обстоят дела на остальных островах и в других объединениях, если все вышеперечисленное происходит в самом безопасном месте в мире? «Это не бред, а моя жизнь», — невесело хмыкнул я, потирая шею. «Думаешь, это она блокировала сотовую сеть?» Немного помолчав, спросила Алина Анатольевна. «Ну, если Садаку может пролезать через экраны телевизоров и телефонов, то связь уж блокировать ей точно труда не составит. Хотя не знаю, зачем бы ей это делать». «До этого момента я думала, что нас все еще ведут люди Орлова, блокируя связь беспилотникам, или очень сильным специалистом. задумчиво сказала женщина. «Теперь я уже не так в этом уверена. В любом случае, нам лучше ускориться». «Вдруг эта тварь нас каким-то образом сможет нагнать? Я так понимаю, что она может каким-то образом перемещаться через экраны». Мы с женщиной одновременно посмотрели на экран автомобильной магнитолы. «Да нет», — неуверенно сказал я. «Это же не может так работать». И, словно услышав мои слова, экран мигнул и отобразил ночной лес и каменный колодец. Еще мгновение, и из экрана выстрелило на этот раз две волосяные пряди одна из которых попыталась забраться к сидящей за рулем женщине в рот, а вторая опять схватила меня за шею. На этот раз призрак медлить не стала и сразу сделала Садако принудительную прическу под каре, освободив нас Алиной Анатольевной. Недолго думая, женщина тут же ударила кулаком по экрану, разбив его в дребезги. «Как же хорошо, что я не стала покупать комплектацию с экранами в спинках кресел», — нервно хихикнула она, невольно закашлявшись и выплюнув изо рта клочок волос, тут же растворившийся в воздухе. «Сожалею, что из-за меня пострадала ваша машина», — Виноват, сказал я. «Если бы я знал, к чему это приведет, то не стал бы останавливать вашу машину». «Глупости какие!» — возмутилась женщина. «Даже если бы передо мной не выскочил твой призрак, я бы все равно остановилась и помогла тебе. Это моя работа, знаешь ли, участвовать в судьбе подростков. И, кстати, об этом». «Мне решительно не нравится то, чем тебя заставляет заниматься Евгений Михайлов. Это же смертельно опасно. А главное, я не вижу у тебя особой подготовки, чтобы справляться с подобными вещами». Тут-то она в чем то была права. Я и сам этой подготовки не ощущал. На этом разговоре все отнюдь не закончилось. Алина Анатольевна не дала мне расслабиться, устроив настоящий допрос. И вот тут я впервые ощутил всю сложность общения в ситуации, когда нет возможности уклониться от прямых ответов. Погонщик в плену со мной даже толком не общался, зато дотошная женщина в машине, из которой я мог выйти лишь выпрыгнув на большой скорости, буквально вытрясла из меня всю душу. Кто я, откуда появился в семье Михайловых, как попал в ученики-медиуму, почему в таком ужасном физическом состоянии. Ты хоть школу-то закончил в своих княжествах, «Или дома обучался?» — немного ревниво спросила она, явно считая вопрос образования самой важной темой. «Закончил, конечно», — уверенно ответил я. «Среднюю». Я точно знал, что здешняя система образования не особо отличается от нашей. Но в ее вопросе все равно чувствовался какой-то подвох. «А есть аттестат?» Удивительно, что сильнее всего Алину Анатольевну интересовал именно этот вопрос. О том, что вылезла из ее телефона, женщина больше ни разу даже не вспомнила. Может, где-то и есть, как мог уклонился от вопроса я, но явно не в этом мире. Черт, уклонение так себе получилось. То есть глава семьи Михайловых отыскал в княжествах бедного дальнего родственника, привез на Золотой, и отдал в обучение к медиуму, уточнила женщина. Не отыскал, а я сам пришел, поправил я. И я не бедный. Может, немного в долгах, но. И сколько у тебя на счету? У меня нет счета. Но в Ассамблее медиумов тебе же должны платить какую-то стипендию. Я лишь пожал плечами в ответ: Как-то все это выглядит подозрительно, недовольно сказала она. Пожалуй, мне стоит поговорить с господином Михайловым о том, что отдавать несовершеннолетнего подростка в ученики к медиуму, постоянно подвергающему его опасности, не слишком хорошая идея в принципе, и особенно в твоем случае. Еще под вопросом, каким именно образом сам Михайлов получил опеку над тобой, где твои родители?» «Уже не в этом мире». «Ох, соболезную», — искренне посочувствовала она. «И Михайловы тебя с радостью приняли?» «Вероника, да», — ответил я. И на душе стало тепло от воспоминаний о сестре. «Вот бы позвонить ей и сообщить, что со мной все в порядке. Наверняка она волнуется обо мне больше всех родственников». «Евгений Михайлов со мной лично не общался, а Виктор меня терпеть не может. Но это нормально, мы же не родные». Зато Лора, Донни и даже Макс относились ко мне ничуть не хуже Вероники. С ними я бы хотел связаться сразу после Ники, узнать, как здоровье Донни и смогли ли врачи найти лекарство для его сестры. Да, если честно, их судьба меня волновала куда больше, чем так называемые родственники во главе с Евгением Михайловым. «То есть», — медленно проговорила Алина Анатольевна, «глава рода принял тебя в семью, но даже не встречался с тобой лично и сразу отправил на обучение к медиуму». «Да все в порядке», — уже начал порядком нервничать я. «Я сам захотел стать медиумом. К этому располагают мои способности». «А, по-моему, тебя просто используют», — возмущенно заявила женщина, «зная, как погибла жена Евгения». Можно предположить, что он пытается с твоей помощью найти то, что утащило ее в. Она вдруг замолчала. К чему-то прислушиваясь. Куда утащила? переспросил я. Как она погибла? Тише! Шикнула на меня Алина Анатольевна. Ты слышишь? Поскольку окно машины было все еще открыто, то в основном я слышал гул шин. Но сейчас к этому звуку прибавилось что-то еще, более амплитудное и громкое. Это вертолет! уверенно, сказала она. «Если нам повезет, то это не по нашей душе. Но если нет…» Хищный черный силуэт вертолета появился неожиданно, буквально вынырнув из-за деревьев, и без предупреждения выпустил ракеты дальше по дороге. Раздался громкий глухой взрыв, и асфальт перед нами превратился в горящие развалины с огромной воронкой посередине. Разумеется, Алина Анатольевна тут же ударила по тормозам и мы успели остановиться за мгновение до того, как въехали в развернувшийся перед нами ад. Вертолет же завис прямо над следом от взрыва и выразительно направил на нас ракетные установки. Я мысленно подметил, что внешне он мало отличался от наших черных акул и других железных воздушных хищников, но по большому счету на его внешний вид мне сейчас было плевать. Пусть бы он даже выглядел как летающий куб или шар. «Орлов». — севшим голосом проговорила Алена Анатольевна. — Его герб. Позади нас, словно по волшебству, снова появились два отставших джипа. И преградили дорогу. Возможно, они и не отстали настолько сильно, как нам того хотелось. А просто держались позади до появления ноги. Думаю, я лучше выйду из машины, — быстро проговорил я. — Надеюсь, тогда они вас не тронут. Попадать в плен уже становилось традицией. «Правда, покойному Воротову и погонщику я был нужен для своих целей живым, а вот Орлов, как мне кажется, просто хочет прикончить меня особо извращенным способом. Поэтому плен будет очень недолгим. Но что можно сделать против вертолета и двух машин, полных вооруженных людей?» «Они не посмеют выстрелить», — зло процедила женщина, схватив меня за руку. «Сиди на месте. Пусть подходят. Я им все выскажу». Угрожать князевым оружием — это практически гарантированный билет в тюрьму. То ли я слишком устал, то ли в целом ритм жизни последних дней сделал меня более черствым. но угроза тюрьмой совершенно не пугала. Это звучало даже как-то наивно. А уж отца, лишившегося сына и жаждущего мести, таким точно не остановить. Из джипов высыпали вооруженные люди и взяли нас в кольцо. «Выйти из машины!» К моему облегчению мощной фигуры Ланы... Знакомой Вероники, работавшей в охране Орлова, среди нападавших не было. Не хотелось видеть добродушную женщину-качка среди злодеев. Очень надеюсь, что она вообще не причастна к нападениям на меня и Демиса. «Может, я все выйду?» — неуверенно спросил я. «Вдруг они правда начнут стрелять?» «Пули из автомата эту машину даже не поцарапать», — успокоила меня женщина. «Хотя было видно, что сама она сильно нервничает». Глава личной охраны Орлова подошел к машине и постучал дулом автомата по боковому стеклу со стороны водителя. Я думал, что из-за того, что машина бронированная, мы ничего не услышим. Но женщина нажала какую-то кнопку и включила внешний микрофон и динамики. По какому праву вы нас остановили? Возмущенно спросила Алина Анатольевна. Вы тут ни при чем, ответил мужчина. В вашей машине находится опасный преступник. Просто откройте двери. «Позвольте нам позаботиться о нем, и можете быть свободны». «Ты хоть понимаешь, кого остановил?» — тихо спросила женщина. Сперва я подумал, что она испугана, но, взглянув ей в лицо, я увидел лишь едва сдерживаемую ярость. «И что с тобой будет, когда мой муж узнает, что ты мне угрожал?» Судя по лицу мужчины, он и сам был не рад происходящему. Даже цвет лица поменялся, и глазки нервно забегали. «Сожалею, но у меня приказ» хотя повторил он что ж у нее муж такой что одно его упоминание заставляет бледнеть личную охрану орлова мальчик под моей защитой твердо сказала женщина если кто-то считает его преступником то предлагаю вызвать полицию и решать вопрос уже в правовом поле а никак не с помощью насилия честно говоря я не знаю на что она рассчитывала что после ее слов вертолет развернется и улетит а вооруженные до зубов люди заберутся обратно в джипы и проводят нас до города, раскидывая лепестки роз перед машиной в качестве извинений. «Если вы не выполните наши требования, мы будем вынуждены применить силу». Алина Анатольевна не нашла, что ответить, и просто демонстративно выключила внешний микрофон. «Они не посмеют», — уверенно сказала она мне, успокаивающе сжав руку. Хотя, по-моему, поддержка сейчас нужна была именно ей. Я же чувствовал себя настолько усталым и опустошенным, что не ощущал совершенно никакого страха. В конце концов, чтобы как следует испугаться, тоже нужны силы. Коих у меня не осталось от слова совсем. Все это время девушка-призрак молча сидела на заднем сиденье и никак не фанила эмоциями, будто происходящее вокруг ее никак не касалось. «Ты можешь нам как-то помочь?» — обернувшись, спросил я призрака и получил вместо эмоций отрицательное качание головой. Жаль. Вертолет все еще висел в воздухе перед нами, и, судя по тому, что люди с автоматами начали отходить от автомобиля, вскоре планировал открыть огонь. Этого допустить я уже точно не мог. Не нужно подставляться Орловым, просто свяжитесь с Михайловыми и расскажите, что здесь произошло, попросил я Алину Анатольевну и поспешно нажал кнопку открытия замка двери. Мне нужно было быстро выскочить из машины, прежде чем женщина успеет меня остановить. Ты куда это с. Со... Открыв дверь, я вывалился наружу и тут же ее захлопнул. Ко мне мгновенно подбежали двое военных, подхватили под руки и оттащили от машины. «А ну не трогайте мальчика!» — раздался яростный крик Алины Анатольевны через внешний динамик машины. К счастью, у женщины хватило выдержки не выходить следом за мной. Оставалось надеяться, что, заполучив меня, люди Орлова не станут избавляться от лишнего свидетеля. Очевидно, что таинственный муж женщины будет мстить за ее смерть куда серьезнее, чем за простые угрозы оружием. Жаль, я не успел узнать, кто же он такой и чем занимается. Видимо, персона очень суровая. Мужчины дотащили меня до машины, посадили на заднее сиденье и сели с двух сторон, сдавив плечи так, что я даже вздохнуть толком не мог. Но лучше ехать с легким дискомфортом в салоне, чем лежа в багажнике. Какое никакое, но уважение проявили. Разумеется, разговаривать со мной никто не стал. Все сидели молча и выглядели не слишком довольными жизнью. Хотя, по факту, день сегодня больше всех не задался именно у меня. Джип тронулся с места, я повернулся, чтобы бросить последний взгляд на розовую машину, и как раз в этот момент вертолет выпустил по ней целый рой ракет. Пара секунд, и машина скрылась за дымом и пламенем. «Ах вы твари!» — яростно воскликнул я. Внутри буквально клокотала лютая ненависть. Вы же получили меня. Зачем убивать ее? Сидящий справа военный легонько ударил меня по щеке ладонью, чуть не отправив в нокаут. Помимо того, что он был тяжелее раза в два, так еще и перчатку с жесткими накладками снимать не стал. Заткнись. Да пошел ты! Я попытался дать ему локтем в лицо, но он с легкостью перехватил удар и встряхнул меня так, что я чуть не потерял сознание. Еще раз дернешься, я тебе руки переломаю, хмуро сказал мужчина. Нам велено доставить тебя живым, а здоровья ни слова сказано не было. Я некоторое время сидел молча, глядя в одну точку. Перед глазами стояло строгое лицо женщины, с которой я познакомился меньше часа назад. И этого времени хватило, чтобы проникнуться к ней некоторой симпатии и привести ее к смерти. Снова человек умер просто потому, что оказался рядом со мной. Откуда-то сверху неожиданно накатила волна сочувствия, и я понял, что девушка-призрак — Хотя не могла попасть внутрь защищенной машины, но все еще оставалась рядом. Затем я почувствовал не мой вопрос от нее. Впервые это были не просто эмоции, а четкий посыл. Ты хочешь их убить? Да, хочу, проговорил я вслух. И сам испугался своего голоса. Он звучал совершенно безжизненно. Я помогу тебе.